Глава двадцать Между тем, в третьей операционной Милдред в изнеможении прислонилась к двери, которую только что избивала ногами. «Меня никто не слышит, не так ли?» – скорее констатировала факт, чем спросила выбившаяся из сил девушка, которая где стояла, там и села на пол. «Нет», – покачал головой мужчина. Голос его звучал одновременно сочувственно и торжественно. «Вас никто не слышит. Хотите узнать, почему?» «Нет», — вздёрнула подбородок Милдред и занялась изучением потолка. «Не хочу. Категорически не хочу», — надув губки, как маленькая девочка, капризно заявила она. «Надо же, ха!» — цокнул языком вампир. «Это уже прогресс». «В чём, собственно, вы видите прогресс?» — огрызнулась доктор Райт. «Вы не заявили, что бредите или спите?» — усмехнулся мужчина. Или что там еще вы склонны выдумывать? Я еще могу заявить!» Исключительно в пику ему парировала Милдред. «Заявляйте!» С улыбкой в голосе разрешил мужчина. «Хорошо», — смирилась с неизбежным рассудительная и рациональная доктор Райт. «Объясните мне, почему я не могу открыть эту дверь? Ведь я же вижу, что она не заперта на замок». «Потому что я воздействую на нее. Точнее, я и Бельф». «Ага, я так и знала!» воскликнула девушка. Однако тут же и осеклась, застыв в задумчивости. Вслед за чем поинтересовалась почти шепотом. «Но как?» «Вы знаете как?» Спокойно и уверенно кивнул мужчина. «Знаете наверняка». «Знаю?» растерянно переспросила она. «Знаете?» снова кивнул мужчина. «А что я знаю? Вы можете мне объяснить?» жалобным голосом попросила девушка. «Вы знаете, что в последние два дня вы столкнулись с целой цепью событий, которые нельзя объяснить законами привычной вам логики или известной вам науки. Это ведь так, Милдред?» «Да, это так», — кивнула она. «И вы знаете, что я не совсем обычный человек, знаете ведь?» «Ох, это уж точно», — с готовностью согласилась Милдред. «Вы, хм...», — она покачала головой, — «вы что-то с чем-то» выдохнула она. «Ой!» – прижала пальцы к губам девушка, предположив, что подобным определением могла обидеть мужчину. «В том смысле, разумеется, что вы чрезвычайно необычный человек. Вы, кстати, абсолютно правы. Я что-то с чем-то». Мужчина одарил девушку широкой, искренней и очень озорной улыбкой. «Мистер Сторм, так может, я все же ослышалась, и вы не говорили мне, что мне нельзя оперировать?» – вернулась Милдред к интересующему ее вопросу. «К сожалению, нет, вы не ослышались», — покачал головой вампир, судорожно соображая, как бы так объяснить своей временной жене об опасности, которая ей угрожает, чтобы она действительно прониклась серьезностью ситуации. «Вам нельзя оперировать в течение ближайших нескольких дней». Милдред открыла рот, чтобы возмутиться, но Сторм остановил ее движением руки. «Мисс Райт, прежде чем вы обрушите на меня шквал недоумения и возмущения, разрешите мне задать вам один вопрос?» «Вопрос задать?» – оторопела девушка. «Разумеется, можно». «Вас случайно во время этой вашей последней операции не посетило ощущение дежавю, словно бы вы переживаете ваш утренний кошмарный сон наяву?» «Должна признать», – задумчиво кивнула Милдред, «что такой момент был, но я все равно не понимаю». Растерянно пожала она плечами. Микаэль глубоко вдохнул и выдохнул. И затем на одном дыхании выложил все, что, по его мнению, было необходимо знать его временной жене, чтобы остаться живой. О том, что демон ужаса Ваас охотится именно на нее, Милдред Райт. И что Ваасу ее заказала Джил, его бывшая пассия, которая каким-то образом узнала о его чувствах к Милдред. Вслед за чем он рассказал также и о том, что Ваас, как сегодня выяснилось, может до нее добраться через медперсонал или же пациентов. «А у вас и на самом деле ко мне чувства?» Скорее с опаской, чем из любопытства поинтересовалась Милдред. «Это и все, что вас заинтересовало из того, что я вам рассказал?» усмехнулся Сторм. «Кто вы? И как вас зовут, девушка? Мисс Райт, которую я знаю, выслушав вышесказанное, прежде всего поинтересовалась бы, где моя справка от психиатра?» «Как вы и сказали, я слишком многое видела». Грустно вздохнула девушка. «Слишком многое даже для того, чтобы продолжать думать, что я сошла с ума. Просто на то, чтобы проанализировать всё увиденное и исключить психические отклонения как причину моих странных видений, мне понадобилось некоторое время». Она в очередной раз вздохнула. «И, отвечая на ваш вопрос, да», — кивнул мужчина. «Что да?» — не сразу поняла девушка. «Вы мне нравитесь», — ещё раз кивнул Сторм. «И гораздо больше, чем мне бы этого хотелось», — надсмехаясь сам над собой, признался он. «Но не переживайте», — тут же заверил он свою временную жену. «Мне, как и вам, очень нужен развод. И именно развод. Стать вдовцом для меня не выход. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне вас защитить». В его глубоком баритоне прозвучала почти мольба. У Милдред перехватило дыхание. Однако не от того, что признание Сторма в том, что он неравнодушен к ней, застало ее врасплох, а от того, что она сама почувствовала, услышав его признание. Ее испугала охватившая ее бурная радость и то, с каким бешеным темпом вдруг забилось ее сердце. Он перед этим задал какой-то вопрос? Ухватилась она за первую же разумную мысль, всплывшую в ее затуманенном ненужными ей чувствами сознании, как за спасительный круг? «Нет, это был не вопрос, а просьба. Он попросил позволить ему защитить меня», — вспомнила она. И, мобилизовав всё своё хвалёное самообладание, спокойным, хотя и слегка дрожащим голосом, поинтересовалась. «И как долго мне придётся пробыть под вашей защитой? День? Два? Три дня?» «Три дня максимум», — твёрдо пообещал мужчина. «Надо же, каков молодец! Врёт и не краснеет!» Насмешливо иронично прокомментировал Бельфигор, наблюдавший за разговором друга и доктора сквозь стекло смотровой комнаты. «Что же касается остального, должен признать, не ожидал. Не ожидал, что Сторм так и сможет договориться с доктором». «Я и сам не ожидал», — признался Люк. «А насчет обещанных доку трех дней, думаю, что Мик и сам искренне верят, что ему хватит три дня». «Наивный», — хмыкнул демон. «Наивный, не наивный?» — пожал плечами блондин. «А три дня он нам только что выиграл». «Ну, здесь ты прав», — не смог не признать Бельфигор. «Пожалуй, стоит и мне внести лепту в эти переговоры», — хохотнул он и исчез из смотровой, чтобы появиться в операционной. «Доктор Райт», — протянул Милдред руку, материализовавшийся прямо перед ней демон. «Так как мы не были сразу представлены должным образом, хочу исправить это упущение». Кроме того, что я специалист по разруливанию кризисных ситуаций, в которые вот этот вот, — кивнул он на Микаэля Сторма, — бесконечно влипает, я еще и демон науки и прогресса. — Бельф, сбавь обороты! — предостерегающе рыкнул вампир, увидев, как расширились глаза девушки. — Демон, значит! — то ли уточнила, то ли констатировала факт, шокированная Милдред. Однако галантно предложенный ей демоном рукой воспользовалась и поднялась на ноги демон бельфигор в очередной раз представившись склонился перед девушкой демон значит демон в очередной раз ошарашенно повторила девушка пытаясь смириться с новой реальностью демон значит убить тебя мало прорычал вампир понял кивнул бельфигор понял что я пожалуй слегка поторопился с представлением истинного неподражаемого меня досадливо прищелкнул он языком «Ладно, извините, и хорошо», — выставил он перед собой руки и стал сдавать назад, пятясь к окну. «Ухожу, ухожу! Уже ухожу!» Наткнувшись спиной на подоконник, он, наконец, растворился в воздухе. «Демон?» — Милдред вопросительно посмотрела на своего временного мужа. «Так получилось, что он действительно демон», — кивнув головой, почти виновато подтвердил он. «А вы?» — она сглотнула. «Тоже демон?» «Нет», — покачал мужчина головой. «Я, аундаец, или, выражаясь на более понятном для вас смертных языке, вампир, обладающий магией». «А есть вампиры, не обладающие магией?» «Скорее просто, чтобы что-то спросить, чем потому что это ее и на самом деле интересовало», — спросила доктор Райт. «Есть», — кивнул вампир. «Ни куары, ни бернянцы магией не обладают». «Ага». Наморщив лоб, закивала Милдред, как китайский болванчик, понимая при этом, что чем дальше, тем меньше и меньше она понимает. И все же при этом она верит каждому слову своего временного мужа. — А Люк? — Тоже аундаец. — Хорошее слово, аундаец, — задумчиво произнесла девушка, продолжая кивать. — Чем же оно хорошее? — поинтересовался вампир, который, наблюдая за оторопелой девушкой, изо всех сил сдерживал улыбку. «Ну, просто вампир звучит пугающе, а аундаец звучит как национальность», — объяснила она. «Ну, на самом деле аундаец — это раса», — объяснил он. «Раса, значит», — в очередной раз кивнула девушка. «Милдред, я понимаю, что все это слишком для вас», — Микаэль сочувственно улыбнулся девушке. «И влипли вы во все это исключительно по моей вине?» «Я не припомню ран у себя на теле». Перебила его доктор Райт, которая все еще пыталась переварить только что полученную информацию, и поэтому пребывала на своей волне. «Они сразу затянулись, или вы просто не закусили мной?» Задумчиво, словно продолжала над чем-то размышлять, поинтересовалась она. «Я просто не закусил вами», — усмехнувшись, ответил ее же словами вампир. «Но вообще вы употребляете кровь, в смысле, эм, человеческую», — уточнила она. Да кивнул микаэль слегка скребившись словно от зубной боли, несмотря на то что он уже семьсот лет был вампиром и все эти семьсот лет само собой разумеется потреблял кровь он все еще испытывал смущение неловкость и даже стыд признавая это однако исключительно ту которую я получаю из банка крови поспешил он заверить девушку а начала было задавать милдред следующий вопрос нет я не сплю в гробу Закатил Микаэль глаза к потолку и усмехнулся. «Вы ведь это хотели спросить?» «Да», – нахмурившись удивлённо кивнула девушка. «А как вы догадались, что это будет мой следующий вопрос? Вы что, мои мысли читаете?» Подозрительно сузив глаза, поинтересовалась она. «Милдред», – рассмеялся вампир. «Вы серьёзно полагаете, что, чтобы предположить ваш этот следующий вопрос, мне понадобились бы способности телепатии?» Но если серьезно, то нет. Слышать чужие мысли я не умею. Хотя я обладаю даром внушения, с помощью которого, впрочем, вас я ни в чем убедить не могу. Почему? Скорее просто живо заинтересовалась, чем удивилась Милдред. Понятия не имею, развел руками вампир. В этот момент та самая дверь, которую никак не могла открыть Милдред, распахнулась. «Миг!» – окликнул друга, возникший на пороге Люкрейн. «Малькович покорнейше просит, это я дословно цитирую», — усмехнулся он, — «освободить операционную». «Скажи ему, что операционная уже свободна», — кивнул Микаэль и посмотрел на часы. «Милдред, то есть мисс Райт, а как насчет того, чтобы поужинать?» «Лучше Милдред, если вы не возражаете», — с улыбкой заметила девушка. «А насчет ужина?» — она замялась. «Дело в том, что я должна была ужинать с Брэдом, Но потом я ему позвонила и сказала, что застряла в госпитале на всю ночь из-за срочной операции, что было правдой. А теперь, если нас с вами увидят... Нет, покачала она головой. Я не могу так с ним поступить. И потом, ужин наедине с вами? Извините, но нет. Она в очередной раз отрицательно покачала головой. Мы не будем ужинать наедине, и мы не поедем никуда из тех мест, где вас или меня могли бы узнать и засечь вездесущие проныры папарацци мягко возразил мужчина, облегчая ей принятие решения. "Мы что, полетим на другую планету?" усмехнулась девушка. "Нет, всего лишь ко мне домой", улыбнулся мужчина. "Но, Бред, я не могу", попыталась запротестовать она. "Милдред, поверьте мне, чем дальше Бред от вас будет находиться в эти дни, тем целее он будет. Что же касается меня, то я всего лишь пытаюсь защитить вас". «Я не претендую на вас, как на жену. Я вам уже говорил это, но повторю еще раз. Все, чего я хочу, это вернуть вам вашу жизнь, чтобы вы смогли разделить ее с Брэдом». «Хорошо», – кивнула Милдред и чинно добавила. «Я поужинаю с вами. Спасибо за приглашение». Согласилась она, несмотря на то, что Фома, подозрительный и неверующий в ней, вопил, что есть мочи о том, чтобы она немедленно бежала куда подальше от этих законченных шизофреников, а еще лучше сдала их в психушку, дабы их заперли там и никогда больше не подпускали к нормальным людям. И разумеется, если бы доктор Райт очень постаралась, она смогла бы убедить себя, что все происходящее – игра ее воображения. А эти, которые зовут себя демонами и аундайцами, просто психи. Вот только она знала, что все то необычное и сверхъестественное, свидетелем чего она стала, это было, как недавно выразился ее временный муж, хоть и паршивая, но самая настоящая реальность. И посему понимала, что пытаться переубедить себя в обратном, это значит продолжать обманывать саму себя. Конец книги Читала Ева Ларина